Глава 28. Я зареклась. Никакого поклона, никакого камня. Но снова мне предстояло через это пройти. Я вышла в ясную, теплую по весеннему ночь и замерла. Засмотрелась на шалую ветку, навишенной дорогой, и Демид Кондратьевич деликатно покашлял, возвращая меня к действительности. Должно быть, больно, но. Мне страшно. Я единственная наследница, и черт знает, чем смерть матери мне грозит. Можно думать, что мне достанутся капиталы, но появятся дополнительные долги. Я могу отказаться от наследства? Я и от мужа ничего, кроме долгов, не получила. И расплачиваться буду не один год, даже при том, что сейчас имею весьма неплохой доход. До номеров совой мы шустро домчали на полицейской коляске, правил которой Демид Кондратьевич. Город где-то спал, где-то буянил. Я смотрела на безмятежность и бесчинство равнодушно. Я не спросила благословенную, что бывает за грехи. За мной их числится немало, но мой муж при всех его пороках оказался. Где? Непонятно, но неважно. Где и должен, и обрел стервец покой. Я же живу насыщенной неугомонной жизнью и не жалею о его смерти, как не жалею о смерти матери. Так где грань, за которую меня призовут к ответу? Чем придется заплатить за то, что мне позволено не страдать?» За шикарным названием номеров скрывалась пусть не ночлежка, но явно не место, где я бы и полуголодной нищенкой стала селиться с детьми. Двухэтажное серое здание, Перекошенные львы или химеры на фасаде. Архитектор так ненавидел людей, животных или выдуманных созданий. У подъезда оттаптывался низенький круглый швейцар, и, судя по заспанному виду, он только ради нас и оторвал задницу от койки. Пожалте, пожалте, распинался швейцар, изо всех сил стараясь не зевать и угодливо корячась. Демид Кондратьевич его шуганул, Я догадалась. Все дело в том, что, как верно заметила моя, теперь уже тоже покойная мать, мое имя красуется по всему городу. Не нужны никакие соцсети, все знают все. Я еще не отдала долги, а желающих поживиться за мой счет нарисовалась тьма. Счастье, что я по натуре жадная. На второй этаж, прошу вашу милость, к нам подошел пожилой мужчина в Пенсне, указал костлевыми пальцами на лестницу. Госпожа Воронина там остановились. Демид Кондратьевич посматривал на меня с опаской, и мне очень хотелось ему сказать, что я не собираюсь истерить, рвать волосы на себе или на этом симпатичном старичке, бить окна, ломать мебель и вообще каким бы то ни было образом нарушать общественный порядок. Мать не успела завоевать ни мою симпатию, ни тем более любовь. Я не испытываю никаких сожалений, потому что сочувствовать всем и не хватит на самых близких и так далее и тому подобное. Я напросилась с собой, чтобы удостовериться или хотя бы успокоить себя. Я, Вера Апраксина, ни при чем. Тысяча причин могла привести к смерти молодой еще женщины, тем более в эти недобрые времена. В номерах бурлила жизнь, и публика здесь селилась безбашенная скандалила дамочка кто-то хохотал кто-то играл на рояле я не могла похвастаться музыкальным слухом но мне захотелось пройтись по номерам найти того кто бренчал и со всей дури хлопнуть его крышкой рояля по пальцам разбилось стекло раздался восторженный многоголосый вой гусарыс доверительно сообщил старичок не извольте беспокоиться моя мать тоже принимала кого-то Старичок сверкнул пенсне, чуть улыбнулся, но ответил со всей сдержанностью: "Молодец. У нас немало гостей дворянского звания, ваша милость. Насколько я здесь служу, а это без малого пятнадцать лет, все гости визитов к нам не одобряют. Ветивато, но доходчиво. Ты не будешь выкладывать в интернет фото убогого номера в хостеле. Ноги в пляжных шлепках на фоне моря, а сбоку размыт фильтрами люксовый отель." Дворяне тем более не бахвалились печальным финансовым положением, разве что гусары не в счет вместе с развеселыми дамочками. А как скоро она собиралась съехать? Не могу знать, ваша милость, но, полагаю, как нашли бы деньги за номера, отозвался управляющий и посмотрел на меня с надеждой. Пятнадцать серебром за постой за пять дней и двадцать два золотом за стол. Пять дней? Значит, ко мне мать явилась не сразу. Собирала сплетни по щелям, и уже нет сомнений, она приехала меня доить. Выходила она куда? Управляющий помотал головой. Демит Кондратьевич, понимающим поморщился. К чему расспросы, Вера Андреевна? Я хочу знать, что никто не расстроил мою матушку до того, что она не выдержала. Пояснила я, ворчливо молясь, чтобы ему этого хватило. Так выходила ли? Получала письма? Писем не получали, а выходили. Управляющий развел руками, но уверенно кивнул. Позавчера выезжали с сундучком. Я еще спросил, не собираются ли они покинуть номера, но Наталья Георгиевна вскоре вернулись без сундучка уже. Удрученные они были, это правда. Вчера весь день в номере провели, но с утра сегодня приказали хороший завтрак в номер подать и обед сами увидите. Видать, продали, что в сундучке было. Мы остановились напротив двери, возле которой скучал молоденький полицейский, и я взглянула на Демида Кондратьевича. Он жестом попросил полицейского отойти, а я гнала прочь знакомую панику. Когда она выезжала сундучком, утром, днем, Под вечер, ваша милость, темнело уже. За номера и стол не платили они, нет, ваша милость. Чел нужным добавить управляющий и открыл дверь. Номер был просторный, но серый затхлый. А может, мне так показалось из-за того, что шторы были задернуты. а матушка лежала на узкой кровати, будто спала. Я подошла. Демид Кондратьевич взял со стола свечу, зажег, подсветил мне. Губы искусаны до крови. Раны свежие, но кровь стерта. Руки ободраны. Мать с кем-то сцепилась. Невероятно, но в этом месте все может быть. Волосы встрепаны, но после приглажены. Непонятно в троне. Действительно очень похоже на драку. Здесь никого не удивят, ни вопли, ни крики. Обслуга не почешется, пока кого-нибудь не убьют. Доктор Были, сказали, не по-нашему. С пиететом проговорил за моей спиной управляющий. А я мысленно отвесила себе такую затрещину, что впрямь покачнулась. «Какая же я идиотка!» Зачем я задавала все эти вопросы при городовом? Ведь это от меня мать вернулась в расстроенных чувствах. Или наоборот, я создала себе алиби. «Какое алиби, Вера? Сейчас тебе устроят алиби. Или на дыбе подвесят, или порой иголок под ногти воткнут». Сердце сказали. «Вы, ваша милость, пастыря, пригласите сюда?» О, черт, минус 50 золотом. Все-таки мать не натем, так иным верным способом влезла в мой кошелек, и не было у меня никаких чувств, кроме досады. Управляющий совоя не виноват, что среди постояльцев вечные должники. В доходный дом купца Теренькова пришлете посыльного, заплачу за постой и стол. Рассеянно пробормотала я. Жаль, что все так, матушка. Очень жаль. Но что посеешь, то и пожнешь. Плевать в колодец всегда чревато. Записи, документы, какие остались, я заберу. Да, да, вещи, бумаги, все заберите, ваша милость, закивал управляющий. Я коридорного пришлю, все сложит. А тело. Что ты привязался? Я понятия не имею, куда деть тело до похорон, и однозначно оно не нужно мне в моей квартире. Я нервно махнул рукой, а Демид Кондратьевич цыкнул на старика, не приставай к барыне с глупостями. Мне не нравилось что-то в том, что я видела, но я не могла уразуметь, что разве... «Она так и лежала?» — спросила я, уловив, наконец, странное. Оправлено платье, руки сложены ровно, не легла же мать на кровать так сама, в одежде. Даже манжеты на рукавах, словно бы только что заботливая горничная расправила. Я коснулась холодной руки, будто дотронулась до манекена. Трупное окоченение уже давало себе знать, но времени с момента смерти прошло немного. «Да что вы!» — ваша милость всплеснул руками управляющий. Они простит, всевидящее, возле окна все скорчившись были. Но раз ваша милость, сами спросили». Он засуетился, задергался, и я, что-то смутно припоминая из прочитанных детективов, выхватила у Демида Кондратьевича свечу и быстро прошла к окну. Затертые следы испражнений на стенах и шторах я увидела. Горничная старалась, но в номере слишком темно. Я подняла свечу выше. Похоже, что мать пыталась открыть окно, но на зиму их заделали плотно, чтобы не тратиться на дрова. Вот и следы крови. Я повернулась, подошла к столу, осмотрела обед. Не слабо для человека, который даже в этих номерах собирался жить в долг. «А почему не убрали?» — нахмурилась я. Управляющий сделал трагический жест, мол, «Не моя воля, не казните, сначала молвлю». Наталья Георгиевна не велели тревожить, — объяснил он, и тут насторожился, как охотничья собака. Смотрел он в мою сторону. Мне стало не по себе, но мне до конца надо было играть роль неопечаленной дочери кого удивит после того, как я вдовела, но дочери озабоченной. А вот вино, ваша милость, они не заказывали. Не наше вино. Да и откуда у нас такое? И чтобы приносил кто? Так не было у них никого. По мне бутылка была обычной. Помню, что отпечатки пальцев тут никто не брал, но, оставляя местным ученым шанс на прогресс более ранний, я вытащила платок, обхватила бутылку, поболтала ее. Оставалась еще половина, в бокале на самом дне. Мою мать отравили? Я поставила бутылку, подняла руку вверх, в каком-то беспомощном жесте вздохнула. «Димит Кондратьевич, у вас полицейский доктор есть? Он может определить, отравлено ли вино или еда?» «Да что вы, ваша милость!» – завопил старикан, городовой властным жестом велел ему заткнуться. «Есть доктор, Вера Андреевна, как-нибудь!» Ежели кто помирает, к примеру, от аптекарской нерадивости, смотрит. Я опять вздохнула, лучше бы мать перебрала, или причина ее смерти стало что-то некриминальное. Не закапываю ли я сейчас сама себя? Но у меня нет ни единой причины желать ее гибели. Все, что мне предстоит, это непредвиденные немалые траты, и имение, скорее всего, уйдет с молотка. У него на то цеплят целый выводок. «Зачем? А он цыплятом сыпет? Ну или льет. Если помирают, стало быть, аптекарь и оплошал», пожал плечами Димит Кондратьевич, глядя на меня не то с сочувствием, не то с сожалением, и хотела бы я знать, почему. Экспертиза достовернее некуда. Налей цыпленку сто грамм, он и без яда схлопнет крылышки. «Я заберу бутылку, Вера Андреевна. А ты, старый змей, зови коридорного, дособирайся. Да «Не-не, ты помирать мне тут не моги. Сперва проясним, от чего у тебя барыня умерла?» «Куда?» «Вместе пошли. Сбежишь еще!» Димит Кондратьевич вывел за плечо управляющего в коридор. Я осталась один на один с мертвой матерью. Не то чтобы я чаяла наладить с ней отношения. На хлебнике, на шее мне ни к чему. Но и смерти я и не желала, особенно такой». Кому, черт возьми, нужно было ее убивать, если ее действительно отравили? Всем наплевать на место преступления. И я прошла к комоду, выдвинула ящики один за другим. Сказать, что мать обосновалась надолго, или же тут было принято все вещи раскладывать, я не могла. Но ни бумаг, ни заметок, ни записок, ни денег. Все тряпки нужно забрать. А куда девать? Разумеется, на продажу. Бесконечно цинично, но я покрою затраты. И то не все. Пока Демид Кондратьевич где-то шлялся, я переложила немудреные пожитки матери на стулья. Ничего ценного или важного я не нашла. Это все разберут и отправят на стерилизацию и в магазин. В редикюлю я обнаружила две золотые монеты и медную мелочь. Я замерла. У матери не было с собой редикюля, когда она приезжала ко мне. Она покинула мой дом с пустыми руками. Так кто привез ее ко мне? Демид Кондратьевич впихнул в номер мальчишку коридорного и обернулась к ним, все еще держа редикюль. «Я могу забрать это, Демид Кондратьевич?» уточнила я, на что он нахмурился. «Один раз мне уже разрешили. Но все мое существо протестовало против уничтожения улик, хотя разум намекал, что все, что может быть использовано против меня, и так будет использовано против меня. Тут немного денег». А вещи я собрала. Городовой задумался, посмотрел на труп, я тоже. Мальчишка бачком начал пробираться по стенке, поближе к комоду и вещам, подальше от покойницы. Да тело мне надо его куда-то отправить. А тело я могу, как это правильно назвать, явно не отпевание, хотя ритуал похож. У матери есть имение, возможно, «Пастырь!» — мою сбивчивую речь Демит Кондратьевич понял по-своему. «Не извольте тревожиться, Вера Андреевна!» — гаркнул он так, что я испугалась. «Разбудит и мертвого!» «За пастырем уже послали!» «В имение так в как прикажете, Вера Андреевна!» Я на правах наследницы протянула ему одну золотую монету. Сколько-то я потрачу еще и на то, чтобы, как подобает, отправить мать в последний путь. Здесь умершим нет никакого места в обители если я верно поняла благословенную. Но где-то мать точно хохочет надо мной. Я оплачу любые расходы, Демид Кондратьевич. Заверила я твердо и повернулась к мальчишке. Губы его прыгали. Я протянула ему еще одну золотую монету из редикюля и попросила сложить вещи в дорожный сундук. Пока он расторопно исполнял веленое, я снова приблизилась к матери. Ничего похожего на отравление. Я могла ошибиться. Должны быть какие-то признаки, но я их Не знаю. Мне неоткуда их знать. Отравление — это болезненно. Почему она не кричала? Дворянская гордость? Или кто не расслышал, что это крик о помощи? Даже одежду ее горничная очистила. Пятна и испражнения остались, как и кислый запах, но в полумраке нужно было приглядываться. На лице различалась мука, но перед самой смертью боль ушла, и черты разгладились. На мгновение я испытала тоску. Может, и не мою. Просто Вера напомнила о себе. Ее право. Женщина, которая только что умерла, была ей матерью. Кто нашел ее, демид Кондратьевич, вы знаете? Ты горничная нашла, пожав плечами, ответил он. Так барыня тревожить ее не велела. Но Рябков, это управляющий, распорядился еду все-таки забрать. Тараканы потом набегут, не вытравишь. А зима-то кончилась, как дом выстужать? Она вашу матушку и нашла. Женщина она крепкая, повидавшая. Побежала к крепкову Тот приказал нас известить и положить барыню, как должно. Я вам скажу, Вера Андреевна, он слегка наклонился ко мне так, чтобы мальчишка не слышал. Не думаю, что вашу матушку отравил кто. Сами понимаете, имение заложено-перезаложено наверняка. Какой дворянин закладом не балуется? И ваше, извините, купечество да извоз барыня она обычно натурой тонкая да вера возможна но мать сомнительна хотя в чем то он прав что мать что вера погибли или могли погибнуть так что ни у кого подозрений в насильственной смерти бы не возникло вы все же отнесите бутылку доктору Димит кондратьевич я вас обоих отблагодарю городовой развел руками словно бы я его обидел упреком нерадивости Но насколько я успела его узнать, обижен он мог оказаться лишь одним, пока золотым. За его помощь мне придется заплатить не меньше пятидесяти золотом, и плакали мои ботинки на весну. Ничего, посмотрю, что принесут в очередной раз ношенного, и они гордая, вот совершенно. В дверь заглянул молоденький городовой. Демит Кондратьевич вышел, и я подошла к коридорному. Вещи он уже упаковал и стоял рядом с сундучком ожидая дальнейших распоряжений. Тебя как зовут? спросила я, нащупывая на поясе крохотный кошелечек. Там была сущая мелочь с серебром. Я носил ее на всякий случай, но мальчишки должно хватить. Федос, ваша милость! Держи, Федос. Я двумя пальцами вытащила серебряную монетку и вручила ему. Скажи, ты каждый день работаешь? А что, не работать, ваша милость? Благодарствую. Здоров, до работы есть. Чего лежать? Взять бы сейчас Вышеградского, который дрых в полдень, да натыкать его в образ жизни дворянским носом, помечтала я. Ты молодец, Федос. Всевидящее это знает и обязательно наградит тебя. Скажи мне еще вот что. Ты барыню прежде видел? Видел, как вас, ваша милость. А вот это трудно, вышкаленный мальчишка отвечает только на заданный вопрос. Какая она была, как держалась? Расскажи, что знаешь. Я быстро оглянулась на дверь, Демит Кондратьевич был занят разговором, и это хорошо, иначе у него уже ко мне возник бы сомнительный интерес. Спрашивать, как вела себя мать, дочь не должна, особенно в этом веке. Недобрая барыня, ваша милость, вещи я им поднес, они не медика не дали. В соседнем номере артистка жила, вот она всегда серебрянку давала. А позавчера ты барыню видел, когда она уезжала? Видел, ваша милость, сундучок у них был тяжелый, я им его коляски снес, а они опять ни медика не дали и накричали еще. Я сделала охотничью стойку. Кому не села? В экипаж, ваша милость. Федос посмотрел на меня чуть из-под лобья. То у нас, супротив, чуть пройти, так новые экипажи Апраксина и Аксентьев гуртом седаков берут, так и извозчиков у нас теперь не увидеть. А это хорошая коляска была, не лихач. Тепло, очень тепло. Как я и думала, моя мать добиралась не на извозчике, раз явилась без редикюля. Кто-то ее подвез, но кто? Кто на козлах сидел? Барин, уверенно ответил Федос. Совсем барин, ваша милость. Лихач, он барыню подсадит, а сей даже головы не повернул. Как он выглядел? И вот тут меня ожидал провал. Несмотря на завидную наблюдательность, мальчишка барина не рассмотрел, и я, выдав ему еще серебряк, его отпустила. Мне пришлось долго ждать, пока приедет пастырь, пока раздобудут похоронные дроги. Молоденького городового с запиской отправила к Трифону Кузьмичу, опасаясь, что моя бестолковая прислуга поймет что-то превратно, и мой замечательный компаньон прислал денег и двух сыновей. Младшего Прохора, который помогал мне в трактире, Я оставила при себе другого Кузьму, послала к себе домой взять денег, чтобы не быть должной сверх. И все это время я пыталась найти что-то в комнате, хоть какое-то указание, с кем была моя мать. Правда, с кем? Напрашивалось нехорошее подозрение. Одного человека она точно знала и, может быть, не теряла надежду устроить мой с ним брак. Она приехала заранее, все разузнала обо мне, а ведь из номеров не отлучалась. Значит, или прежде успела собрать информацию, или кто-то ей по дороге ко мне доложил. Кто? Сотню золотом я заплатила пастырю, уже другому. После же молча стояла и смотрела, как мать уносили. На науку рассчитывать нельзя, только на цыплят. Не рассеивалось. Наступало светлое утро. Кто-то вслед нам тянул негромкую тоскливую песню под гитару. В соседнем доме кто-то кого-то бил. Демит Кондратьевич прикинулся, что не слышит. Швейцар подсуетился, я чуть не ткнула в него пальцем. Видел позавчера, кто барыню увез? «Как вашу милость!» — прошипел швейцар, обыскивая меня взглядом. «Все хотят от меня денег, просто все. И привез, и увез». «Что за барин? Или разные господа были?» «Один барин, ваша милость. Высокий барин. Богато одет. Глаз у него». Слегка дергался. Я со вздохом дала ему серебряник. Высокий барин, богат одет, Глаз дергается. Вот это примета. Уже двое, — сказали барин, — Значит, так и есть. Обслуга в таких местах не ошибается. Манеры в дворян вколачивали С возраста моих малышей. Когда приехала барыня, В руках у нее было что? Вспоминай, еще денег дам, А соврешь, я узнаю, — Предупредила я, поджав губы. Не стану врать, ваша милость. Туда Федоска им сундучок нес. Обратно с пустыми руками были. Держ, шали! Так! швейцар сложил руки на груди, словно прятал за пазухой что-то ценное. А барин на коляске сютью ехали. Разыщите коляску, Демид Кондратьевич! попросила я, вручай швейцару три серебряные монетки. Безумно дорого мне встал это расследование, и это начало защите Я вам зато щедро заплачу!» «Какого чёрта?» Кольцо вокруг меня начало сжиматься. Я поспешила Аксентьеву отказать. Нужно как можно скорее перебраться в безопасное место или хотя бы отправить туда детей.